— Я бы сделала так, будь я на их месте. — И отвечала только бы перед Богом, — ответила та. — Дорогая моя, поверьте, я не виню ни вас, ни ваших родителей, не виню и нашего короля. — Мне всегда казалось, что гибель вашего брата на моей совести. Леди Пол покачала головой. — Это не так, — твердо сказала она. Грешно винить себя за деяния других. Вашему исповеднику следовало бы сказать вам, такие мысли — суть проявления гордыни, не стоит брать на себя чужие грехи. Тут Каталина решилась поднять глаза и встретилась взглядом с леди Пол, увидела ее улыбку и неуверенно улыбнулась в ответ — На это леди Пол протянула ей руку, как сделал бы мужчина, желающий скрепить дело рукопожатием. Видите ли, ваше высочество, — сказала она, — я и сама была принцессой королевской крови, последней из рода плантагенетов. С младенчества росла под покровительством короля Ричарда вместе с его сыном, кому как... Не мне известно, что в мире происходит много такого, что нам, женщинам, не подвластно. Тут и воля твоего мужа, и твоих родителей, и твоего короля, и твоего бога. Никто не вправе корить принцессу за деяния короля. Разве мы можем этому противостоять или хотя бы изменить что-то? Нет, мы можем лишь подчиняться». Каталина, ладонь которой сжимала теплая и сильная рука, окончательно успокоилась. «Боюсь, я не всегда послушна», — призналась она. Леди Пол рассмеялась. «О, да! Надо быть дурочкой, чтобы совсем не думать о себе. Подлинное послушание мужу возможно только тогда, когда ты втайне думаешь, что на самом-то деле знаешь все лучше его». но осознанно склоняешь голову. Если же это не так, то тогда это просто податливость, которая есть свойство любой придворной пустышки. Как вы полагаете? И Каталина впервые за все пребывание в Англии рассмеялась на слова англичанки. «Ну, я никогда не метила в придворные пустышки». «Я тоже...» улыбнулась Маргарет Пол, урожденная Плантагенет и принцесса королевской крови, а теперь смиренная жена, прозибающая в глуши Тюдоровского Уэльса. Я всегда знала глубоко в сердце, что я — это я, какой бы титул мне не присвоили. Поразительное дело. Женщина, оказаться лицом к лицу, с которой я так боялась... сделала замок Ладлоу для меня настоящим домом. Теперь леди Маргарет Пол мне друг и компаньонка, замена матушке и сестрам. Сейчас я понимаю, что всегда жила в мире, в котором преобладали женщины. Королева-матушка, мои сестры, наши придворные дамы, даже служанки нашего сираля. В Альгамбре... Мы жили почти в изоляции от мужчин, в комнатах, выстроенных так, чтобы женщинам было удобно и приятно, чтобы они могли бегать по дворикам и стоять на балконах в полной уверенности, что за ними никто не подсматривает. Конечно, мы посещали двор нашего отца и совсем не прятались от чужих взглядов, и потому знали, самые красивые комнаты и лучшие сады в Альгамбре предназначались для женщин. Странно было, приехав в Англию, оказаться в мире, где преобладают мужчины. Конечно, мне выделены апартаменты и штат придворных, однако всякий может явиться ко мне, когда ему вздумается, и испросить аудиенции. К примеру, сэр Ричард Пол или любой из придворных Артура приходят, не предупредив заранее, и думают при этом, что оказывают мне любезность». Кажется, англичане считают это нормальным, когда женщины и мужчины перемешаны. Я еще не видела здесь дома, где имелась бы женская половина, и женщины не прячутся под покрывалом, как делали мы в Испании. Даже путешествуя, не прячут лиц даже среди незнакомцев. Королевская семья открыта всем взором, Никому неизвестные мужчины могут разгуливать по королевскому дворцу, если им, конечно, хватило соображения уговорить стражу впустить их».